Рассказ четвертого визиря. Ночи 584-586. Дошло до меня, у царь, что была одна женщина, красивая, прелестная, блестящая и которой не было равных. И увидали ее какие-то юноши-соблазнители, и привязался к ней один из них и полюбил ее великою любовью. А эта женщина воздержалась от перелюбодеяния, и не было у нее до этого охоты. И случилось, что муж ее уехал однажды в какую-то страну, и юноша стал каждый день по многу раз посылать к ней, но она ему не отвечала. И юноша отправился к одной старухе, жившей поблизости, и приветствовал ее, и сел, и начал жаловаться на любовь, которая его поразила, и на страсть к этой женщине, и говорит, что он хочет сближения с нею. «Я ручаюсь тебе за это, и с тобой не будет беды, я приведу тебя к тому, что ты хочешь, если пожелает Аллах великий», — сказала старуха. И, услышав эти слова, юноша дал ей динар и ушел своей дорогой. А когда настало утро, старуха пошла к той женщине и возобновила с ней дружбу и знакомство. И стала старуха заходить к ней каждый день, и обедала с ней, и ужинала, и брала у нее кушанье до своих детей. И эта старуха играла с женщиной и веселила ее, пока не испортила ее природу. И ей сделалось невозможно расстаться с старухой на один час. И случилось однажды, что старуха, выходя от женщины, взяла с собой хлеба, положила в него много жиру и перцу и кормила этим собаку в течение нескольких дней, и эта собака стала ходить за ней следом из-за ее заботливости и милости. И в какой-то день старуха взяла много перцу и жиру и накормила им собаку. И когда собака поела, у нее стали слезиться глаза от острого перцу, и собака пошла следом за старухой, плача. А женщина до крайности удивилась и спросила старуху «О, матушка, почему эта собака плачет?» «О, дочка», — отвечала старуха, — «у нее удивительная история. Это была женщина, моя товарка и подруга, отличавшаяся красотой, прелестью, блеском и совершенством. И к ней привязался один юноша на ее улице. И почувствовал к ней сильную любовь и страсть, так что слег на подушке. И он посылал к ней много раз, надеясь, что она смягчится к нему и пожалеет его». Но она отказывалась, а я советовала ей и говорила, «О, дочка, послушайся его во всем, что он тебе говорил, пожалей его и будь с ним ласково». Но она не приняла моего совета. И когда стало малым терпение этого юноши, он пожаловался кому-то из своих друзей, и те устроили с ней колдовство и переменили ее человеческий образ на образ собаки. И когда она увидела, что ей досталось, в каком она состоянии и как изменился ее образ, А не нашлось никого из твари, кто бы над ней сжалился, кроме меня. Она пришла ко мне в мое жилище и стала ко мне ласкаться и целовать мне руки и ноги, плача и рыдая. И я узнала ее и сказала ей, часто я тебе советовала, но не дали тебе мои советы никакой пользы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 585-я ночь Когда же настала пятьсот восемьдесят пятая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что старуха рассказывала женщине историю собаки и осведомляла ее об ее положении с коварством и обманом, чтобы женщина согласилась исполнить ее желание и говорила. И когда эта заколдованная собака пришла ко мне и стала плакать, я сказала ей, «Сколько я тебе советовала, но не дали тебе мои советы никакой пользы». И когда я увидела ее в таком положении, «О, дочка!» Мне стало ее жаль, и я оставила ее у себя. И вот она такая, как есть, и всякий раз, как она вспоминает о том, что было с ней прежде, она плачет о самой себе. И когда женщина услышала слова старухи, ее охватил великий страх, и она воскликнула, «О, матушка, клянусь Аллахом, ты испугала меня этим рассказом». «Чего ты боишься?» — спросила старуха. И женщина ответила, «Один красивый юноша увлекся любовью ко мне». И несколько раз ко мне присылал, а я отказывалась, и теперь я боюсь, что со мной случится то же, что случилось с этой собакой. Берегись, у дочка, прикословить. Я очень боюсь за тебя, молвила старуха. Если ты не знаешь, где он живет, то скажи мне, каков его облик, и я приведу его к тебе. Не позволяя ничьему сердцу на тебя огорчаться. И женщина описала старухе юношу, а старуха притворялась незнающей и делала вид, что с ним незнакома. А потом она сказала, «Я пойду и буду о нем спрашивать». А выйдя от женщины, старуха пошла к юноше и сказала ему, «Успокой свою душу. Я сыграла шутку с той женщиной. Завтра в час пополудни приходи и стой в начале улицы, пока я не приду. Я возьму тебя, и мы пойдем в ее жилище, и ты повеселишь у нее остаток дня и всю ночь». И юноша обрадовался сильной радостью и дал старухе два динара и сказал, «Когда я удовлетворю свою страсть, я дам тебе десять динаров». А старуха вернулась к женщине и сказала ей, «Я с ним познакомилась и поговорила об этом деле, и увидела, что он очень на тебя сердится и намерен тебе повредить, и я все время уговаривала его прийти завтра к призыву на полуденную молитву». И женщина обрадовалась сильной радостью и воскликнула, «О, матушка, если его сердце успокоится, и он придет ко мне в полдень, я дам тебе десять динаров». «Ты узнаешь о его приходе только от меня», — отвечала старуха. И когда наступило утро, старуха сказала, «Приготовь обед, принарядись и надень самое дорогое, что у тебя есть, а я пойду и приведу его к тебе». И женщина принялась наряжаться и готовить кушанье, а что до старухи, то она вышла и стала поджидать юношу, но тот не пришел. И старуха походила, разыскивая его, но не напала на след его. И тогда она сказала про себя, что делать. Неужели еда, которую она приготовила, и деньги, которые она мне обещала, погибнут напрасно? Нет, я не дам этой хитрости пропасть даром, а поищу какого-нибудь другого и приведу к ней. И когда она так ходила по улице, она вдруг увидела красивого и прекрасного юношу со следами путешествия на лице, и подошла к нему и приветствовала его, и спросила, не желаешь ли кушания и напитков и готовой для тебя женщины? — А где это? — спросил человек, и старуха ответила. — У меня, в моем доме. И человек пошел со старухой, а та не знала, что он муж той женщины. И, подойдя к дому, она постучала в ворота, и женщина отперла ей ворота, и когда старуха входила, она убежала, чтобы приготовиться, одеться и надушиться. И старуха ввела мужчину в комнату для гостей, будучи в великой досаде. А когда та женщина вышла, и ее взор упал на человека, рядом с которым сидела старуха, Она поспешила придумать хитрость и обман, и в тот же час и минуту сообразила, что делать. Она стянула с ноги башмак и сказала своему мужу, «Не таковы обеты между мною и тобой. Как это ты меня обманываешь и делаешь со мною такие дела? Когда я услышала о твоем приезде, я испытала тебя с помощью этой старухи и ввергла тебя в то, о чего я тебя предостерегала. Я теперь хорошо узнала, каковы твои дела, и ты нарушил обет, бывший между нами». «Я до сих пор думала, что ты чист, но увидела тебя своими глазами с этой старухой, и ты ходишь к распутным женщинам». И она стала бить его башмаком по голове, а он отрекался от всего и клялся ей, что он в жизни ее не обманывал и ничего не сделал из того, в чем она его заподозрила. И он не переставал крясться Аллахом Великим, а женщина била его и плакала и кричала «Сюда, о мусульмане!» И он зажимал ей рот рукой, она его кусала. И муж ее стал перед ней унижаться и целовать ей руки и ноги, но она не соглашалась его простить и не переставала бить его рукой по шее. А потом она подмигнула старухе, чтобы та удержала ее руку. И старуха подошла к ней, стала целовать ей руки и ноги и, наконец, усадила их. И когда они сели, муж начал целовать старухе руки и говорил ей, да воздаст тебя Аллах великий благим благом за то, что ты меня от нее вызволила. А старуха дивилась хитрости женщины и ее коварству. Вот, о царь, один из примеров коварства женщин, их хитростей и козней. И, услышав все это, царь извлек назидание из рассказа визиря и отказался от убиения своего сына. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.